Глава шестнадцатая. Сусов, здесь, ваше благородие, подкапывай. Тише, не кидай в воду. Так, так, так, ребята, подавайте, подавайте вперед. Зубцов, здесь, ваше благородие, помоги-ка. Наставляй вот сюда, подкопни еще, отпускай, легче. Легче, ребят, плечо оторвешь, насовый. Ну-ка, посунь, не ори, тишь ты, сволочь. «Упирай другой конец! Ваше благородие! Поднимать!» «Концы привязали! Готово! Поднимай!» В облаках тумана, насыщенного лунным светом, соскрепев поднялись две высокие жерди, соединенные перекладинами перекидной мост. На берегу едва различимые двигались фигуры охотников. Говорили и ругались торопливым шепотом. «Ну что, сел? Сидит хорошо! Спускай осторожнее!» Полигоньку, полигоньку, ребята Жерди, упертые концами в берег речки, в самом узком ее месте, медленно начали клониться и повисли в тумане над водой. «Достань до берега, достань, твое благородие! Тише опускай! Чижол очень! Стой, стой, стой!» Но все же дальний конец моста с громким всплеском лег в воду. Слегин махнул рукой. «Ложись!» и неслышно в траве на берегу прилекли и притаились фигуры охотников. Туман редел, но стало темнее, воздух жестче перед рассветом. На той стороне все было тихо. Телегин позвал «Зубцов!» «Здесь лезь на Пахнущая едким потом и шинелью, рослая фигура охотника Василия Зубцова соскользнула мимо Телегина с берега в воду. Иван Ильич увидел, как большая рука дрожа ухватилась за траву, Отпустила ее и скрылась. Голыбка озябким шепотом проговорил Зубцов откуда снизу. «Ребята, подавай доски!» «Доски, доски давай!» Неслышно и быстро с рук на руки стали подавать доски. Прибивать их было нельзя, боялись шума. Наложив первые ряды, Зубцов вылез из воды на мостик и в полголоса приговаривал, стуча зубами. «Живей, живей, подавай, не спи!» Под мостом журчала быстрая студеная вода, Жерди колебались, Телегин различал тёмные очертания кустов на той стороне. И хотя это были точно такие же кусты, как и на нашем берегу, вид их казался жутким. Иван Иванович вернулся на берег, где лежали охотники, и крикнул резко «Вставай!». Сейчас же в беловатых облаках поднялись преувеличенно большие расплывающиеся фигуры. «По одному бегом!» Телегин повернул к мосту, В ту же минуту, словно луч солнца уперся в переливающееся пылью туманное облака, осветились желтые доски, скинутые в испуге чернобородая голова Зубцова. Луч прожектора метнулся в бок кусты, вызвал оттуда из небытия корявую ветвь с голыми сучьями и снова лег на доски. Телегин мелко перекрестил душу, как бывал перед купанием, и побежал через мост. И сейчас же словно обрушилась вся эта черная тишина. Громом отдалась в голове. По мосту с австрийской стороны стали бить ружейному пулеметным огнем. Телегин прыгнул на берег и, присев, обернулся. Через мост бежал высокий солдат. Он и разобрал, кто винтовку прижал к груди, выронил ее, поднял руки, точно смеясь, и опрокинулся в бок в воду. Пулемет хлестал по мосту, по воде, по берегу. Пробежал второй Сусов и лег около Телегина. «Зубами заем, тут и в душу!» Побежали второй, третий, четвертый, еще один сорвался и завопил барахтаясь в воде. Перебежали все и залегли, навалив лопатами земли немного перед собой. Выстрелы иступленно теперь грохотали по всей реке. Нельзя было поднять головы по месту, где залегли охотники, Так и поливало, так и поливало пулеметом. Вдруг ширкнуло невысоко раз-два-шесть раз, и глухо впереди громохнули шесть разрывов. Это с нашей стороны ударили по пулеметному гнезду. Телегины впереди него Василий Зубцов вскочили, пробежали шагов сорок и легли. Пулемет опять заработал слева из темноты, но было ясно, что с нашей стороны огонь сильнее. Австрийцы загоняли под землю. Пользуясь перерывами стрельбы, охотники подбегали к тому месту, где еще вчера перед австрийскими траншеями нашей артиллерии было раскидано проволочное заграждение. Его опять начали было заплетать за ночь, на проволоках висел труп. Зубцов перерезал проволоку, и труп упал мешком перед Телегином. Тогда на четвереньках без ружья, перегоняя остальных, заскочил вперед охотник Лаптев и лег под самый бруствер. Зубцов крикнул ему «Вставай! Бросай бомбу!» Но Лаптев молчал, не двигаясь, не оборачиваясь, должно быть, закатилось сердце от страха. Огонь усилился, и охотники не могли двинуться, прильнули к земле, зарылись. «Вставай! Бросай, сукин сын, бомбу!» — кричал Зубцов. «Бросай бомбу!» И, вытянувший, держа винтовку за приклад, штыком совал Лаптеву в торчащую корбом шинель взад. Лаптев обернул ощеренное лицо, отстегнул от пояса гранату и, вдруг, кинувшись грудью на бруствер, бросил бомбу и вслед за разрывом прыгнул в окоп. «Бей! Бей!» — закричал Зубцов не своим голосом. Поднялось человек десять охотников. Побежало и исчезло под землей. Были слышны только рваные и резкие звуки разрывов. Селегин метался по брустеру, как слепой от крови, ударивший в голову, и все не мог отстегнуть гранату, и прыгнул, наконец, в траншею, и побежал, задевая плечами залипкую глину, споткнулся мягкое, стиснул со всей силой зубы, чтобы перестать кричать неистово. Увидел белое, как маска, лицо человека, прижавшегося во впадение окопа, и схватил его за плечи, и человек, будто во сне, забормотал, забормотал, забормотал. Смолчи ты, черт не трону! чуть не плача, закричал ему в белую маску телегины и побежал, перепрыгивая через трупы. Но бой уже кончался. Толпа серых людей, побросавших оружие, Лезло из траншеи на поле, их пихали прикладами, швыряли около в землю гранатой для страха. А шагак в сорока вкрытом гнезде все еще грохотал пулемет, обстреливая переправу, Иван Ильич, протискиваясь среди охотников и пленных, кричал: Что же вы смотрите? Что вы смотрите, Зубцов! Где зубцов? Здесь я. что ж ты, черт окаянный, смотришь? Раз к нему подступишься, а в морду отдам! Идем! Они побежали, зубцов хванул телегину за рукав Стой! Вот он. И страншею узкий ход вел в пулеметное гнездо. Нагнувшись, Телегин побежал по нему, вскочил в блиндаж, где в темноте все тряслось, от нестерпимого грохота схватил кого-то за локти и потащил. Сразу стал тих, только борясь хрипел тот, кого он отдирал от пулемета. «Сволочь живучая не хочет! Пустика — Промотал сзади зубцов и раз раза три тяжело прикладом ударил тому в череп. И тот, вздрагивая, заговорил «бу-бу-бу» и затих. Телягин выпустил его и пошел из блендажа. Зубцов крикнул догонку. «Ваш благородие, он прикованный!» Скоро стало совсем светло. На желтой глине были видны пятна и потеки крови. Валялось несколько ободранных телячьих кож. Жестянки, сковородки до трупы уткнувшись, лежали мешками. Охотники, разморенные и вялые, кто прилег и похрапывал, кто ел консервы, кто обшаривал брошенные австрийские сумки. плену давно уже угнали за реку. Полк переправлялся, занимал позиции, и артиллерия била по вторым австрийским линиям, откуда отвечали вяло. Моросил дождик, туман развеял, Иван Ильич, облокотившийся о края копа, Летел на поле, по которому они бежали ночью. Поле, как поле, бурое, мокрое, Кое-где обрывки проволок, Кое-где черные следы подкупанной земли, Да несколько труп охотников, И речка совсем близко. И ни вчерашних огромных деревьев, Ни жутких кустов, А сколько было затрачено силы, Чтобы пройти эти триста шагов. Австрийцы продолжали отходить, и русские части, не отдыхая, преследовали их до ночи. Телегину было приказано занять со своими охотниками лесок, синевший на горке, и он после короткой перестрелки занял его к вечеру. Наспех окопались, выставили сторожевое охранение, связались со своей частью телефоном, поели, что было в мешках, и под мелким дождем в темноте и лесной прели, заснули, хотя был приказ поддерживать огонь всю ночь. Телегин сидел на пне, прислонившись к мягкому от мха стволу дерева. За ворот иногда падала капля, и это было хорошо, не давало заснуть. Утреннее возбуждение давно прошло, и прошла даже страшная усталость, когда пришлось идти вёрст десять по разбухшим жнивьям, перелезать через плетни и канавы, когда озеревневшие ноги ступали куда попало, и распухала голова от боли. Кто-то подошел по листьям, И голосом Зубцова сказал тихо, «Сухарик желаете?» «Спасибо». Иван Ильич взял у него сухарь и стал жевать. И он был сладок, так и таял во рту. Зубцов присел около на корточке. «Покурить дозвольте? «Осторожней только смотри. У меня трубочка». «Зубцов, ты зря все-таки убил его, а? Пулеметчик-то, да?» «Конечно зря. Спать хочешь?» «Ничего, не посплю». Если я задремлю, ты меня толкни. Медленно, мягко падали капли на листья, на руку, на козырек картуза. После шума, криков, а омерзительной возни, после убийства у пулеменчика падают капли, как стеклянные шарики, падают в темноту, в глубину, где пахнет прелыми листьями, шуршат, не дают спать, нельзя, нельзя». Иван Ильич разлеплял глаза и видел неясные, как намеченные углем очертания ветвей. Ну, а всю ночь тоже глупость. Пускай охотники отдохнут. Восемь убитых, один сранен. Конечно, надо бы поосторожнее двойня, Даша, Даша, стеклянные капельки. Все примерят, все успокоят. О, Господи, Господи. Иван Ильич! Да, да, зубцов не сплю. Разве не зря убить человека, то у него чай домишк свой, семейство какое ни на есть. А ты ткнул у него штыком, как чучело, И сделал дело, и тебе за это медаль. Я в первый раз запорол одного, Потом есть не мог, тошнило. А теперь десятого или девятого кончают. Дожили, ведь страх-то какой я. Раньше и в мыслях этого не было. Здесь ничего, по головке за это гладят. Значит, грех-то на себя кто-то уже взял за это за самое? Какой грех? Да хотя бы мой. Я говорю, грех-то мой на себя кто-нибудь взял, генерал какой, или в Петербурге, какой-нибудь человек, который всеми этими делами распоряжается. Какой же твой грех, когда ты отечество обороняешь? Так ведь Иван Ильич, немец, тоже свое отечество обороняет. Он тоже чай думает, что правый. А кто же виноват, оказывается, в этой музыке? Опасные слова, говоришь, братец мой. Зачем? Я говорю, слушай, Иван Ильич, кто-нибудь окажется виновным, мы разыщем. А ну, как я зря девятерых заколол, что я с этим человеком сделаю? Горло бы ему перегрыз. Кому? Кто виноват? Немец виноват. А я думаю, кто эту войну допустил, тот и виноват. Кто мой грех на себя берет, тот и отвечать будет. Жестоко ответит. В лесу в это время гулко хлопнул выстрел. Телегин сдрогнул, раздалось еще несколько выстрелов с другой стороны. Это было тем более удивительно, что с вечера враг не находился в соприкосновении. Телегин побежал к телефону, телефонист выяснулся из ямы. «Аппарат не работает, ваше благородие». По всему лесу теперь кругом слышались частые выстрелы, и пули чиркали пасучьим. По Передовые посты подтягивались, от отстреливаясь, около телегина появился охотник Климов. с степным каким-то дурным голосом проговорил «Обходят, ваше благородие!» Быстро схватился за лицо и сел на землю, лег ничком. Еще кто-то закричал в темноте «Братцы, помираю!» Селегин различал между стволами рослые неподвижные фигуры охотников. Они все глядели в его сторону. Он это чувствовал. Он приказал, чтобы все, рассыпавшись поодиночке, пробивались к северной стороне леса, должно быть, еще не окруженный. И сам же он с теми, кто захочет остаться, задержится, насколько можно, здесь, в окопах. Нужно пять человек. Живые не вернемся. Кто желающий? От деревьев отделились и подошли к нему зубцов, сусов. И Колов, молодой парень Субцов крикнул, обернувшись. «Еще двоих требуется! Рябкин, иди!» «Что ж я могу?» «Пятого! Пятого!» С земли поднялся низкорослый солдат в полушубке, в мохнатой шапке, весь заросший бородой. «Ну вот, я, что ли, остаюсь?» Шесть человек залегли шага в двадцати друг от друга и открыли огонь. Фигуры за деревьями исчезли, Иван Ильич выпустил несколько пачек и вдруг с отчетливой ясностью увидел как завтра по утру люди в серых капотах перевернут на спину его оскаленный труп, начнут обшаривать, и грязная рука залезет под рубаху. Он положил винтовку, разгреб рыхлую сырую землю и, вынув Дашины письма, поцеловал их, положил в ямку и засыпал, запрошил сверху прелыми листьями. «Ой, ой, братцы!» — услышал он голос Сусу, лежавшего слева. Оставалось две пачки патронов. Иван Ильич подполз к Сусу, уткнувшемуся головой, лег рядом и брал пачки из его сумки. Теперь стреляли только Телегин, да еще кто-то направо. Наконец патроны кончились. Иван Ильич бросил винтовку, подождал, оглядываясь, поднялся и начал звать по именам охотников. Ответил один голос «Здесь!» И подошел Колов, опираясь о винтовку. Иван Ильич спросил, патронов нет, Нету. Остальные не отвечают, нет, нет. Ладно, идем, беги. Колов перекинул винтовку через спину и побежал, хороняясь за стволами. Целегин же не прошел и десяти шагов, как сзади в плечо ему ткнул тупой железный палец. Глава семнадцатая Все представления о войне, как о лихих кавалерийских набегах, необыкновенных маршах и героических подвигах солдат и офицеров, оказались устарелыми. Знаменитый атака кавалергардов, когда три эскадрона в пешем строю прошли без одного выстрела проволочное заграждение, имея во главе командира полка князя Долгорукова, шагающего под пулеметным огнем с сигарой во рту и по обычаю ругающегося по-французски, Была сведена к тому, что кавалергарды, потеряв половину состава убитыми и ранеными, взяли две тяжелых пушки, которые оказались заклепанными и охранялись одними пулеметами. С первых же месяцев выяснилось, что доблесть прежнего солдата, огромного, усатого и геройского вида человека, умеющего скакать, рубить и не кланяться пулем, бесполезно. На главное место в этой войне были выдвинуты механика и организация тыла. От солдата требовалось упрямо и послушно умирать в тех местах, где указано на карте. Доблесть и лихость были и с лишней. солдат без традиций, штатский, умеющий прятаться, взрываться в землю, сливаться с цветом пыли. Романтические постановления Гагской конференции «Как нравственно и как безнравственно убивать» были просто разорваны. И вместе с этим глачком бумаги разлетелись в последние пережитки никому уже более ненужных моральных законов. Отныне был один закон, равный для людей и машин – «полезность». Так, в несколько месяцев война завершила работу целого века. До этого времени еще очень многим казалось, что в жизни каждый может найти важнейшую цель, либо ту, которая увеличит счастье, либо ту, которая наиболее возвышенная. Вероятно, это были пережитки Средневековья. Они расслабляли волю и тормозили ход цивилизации. Теперь с войной стало очевидно, что человечество лишь муравьиная куча. В ней все равноценно. Нет ни добра, ни зла. И нет даже счастья для того, кто понял тяжкий и унылый закон жизни построения вечного кладбища. Это было время, когда человеческое счастье законом и принуждением было отведено в разряд понятий, не имеющих никакого смысла и значения, когда цивилизация стала служить не добру и счастью, а злу и истреблению, когда наука делала изумительные открытия, равные чудесам, когда становилось ясным, сколько злой воли в чистом человеческом разуме, освобожденном от моральных стеснений. Механическая цивилизация торжествовала. Война была завершением ее века, во всем мире теперь был один закон – полезность и одно чувство ненависти. В каждом доме по вечерам у карты, утыканной флажками, собирались хозяева и гости, Строили стратегические планы и читали газеты, в которых военные корреспонденты описывали виденные собственными глазами горы вражеских трупов. Даже кроткие люди и молодые девушки наслаждались этими описаниями. Дети вырастали за эти годы в сознании, что жизнь – это ожидание каких-то решительных сражений, когда Господь Бог позволит, наконец, истребить сразу несколько миллионов врагов, вымрет целые страны голодом. Убивать было доблестно и свято, об этом твердили. Восходили, вопили, взвывали ежедневно миллионы газетных листков, удистеривший тираж. Особенно такие каждое утро предсказывали исходы сражений и гибель врагов. Ходили слухом предсказания знаменитой правительства мадам Тэп Появлялись во множестве гадальщики, составители гороскопов и предсказатели будущего. Товаров не хватало, цены росли, вывоз сырья из России остановился... В Трегавне на севере и востоке единственные оставшиеся продухи, взумрованные насмерть в стране, возили только снаряды и орудия войны. Поля обрабатывались дурно. Миллиарды бумажных денег уходили в деревню, и мужики уже с неохотой продавали хлеб. В Стокгольме на тайном съезде членов оккультной ложи антропософов Основатель ордена говорил, что страшная борьба, происходящая в высших сферах, принесена сейчас на землю. Наступает мировая катастрофа, и Россия будет принесена в жертву о искуплении грехов. Действительно, все разумные рассуждения тонули в океане крови, льющейся на огромной полосе в три тысячи верст, опоясавшей Европу. Никакой разум не мог объяснить, почему железом, динамитом и голодом человечество упрямо уничтожает само себя. Изливались какие-то вековые гнойники, переживалось наследие прошлого, но и это ничего не объясняло. Страны пустели, жизнь повсюду останавливалась, словно людьми правили хаотические темные силы. Силы, более могучные, чем инстинкт, толкали арийскую, владеющую миром безумную расу, к переходу через бездну, которую люди должны были заполнить своими трупами. Война начинала казаться лишь первым действием трагедии. Перед этим зрелищем каждый человек, бывший владыкой мира, умолялся, сморщивался, как робкий беспомощный червячок. У людей пропадал вкус к самим себе». Тяжелее всего было женщинам, каждая с размер на своей красоте, очарованию и умению раскидывала паутинку, нити тонкие и для обычной жизни довольно прочные, во всяком случае тот, кому назначено, попадался в них и жужжал любовно, но война разорвала и эти сети. Плести заново нечего было и думать в такое жестокое время, приходилось ждать лучших времен. И женщины ждали терпеливо, а время уходило, и считанные женские годы шли бесплодные и печально. Мужья, любовники, братья, сыновья, теперь номерованные и совершенно отвлеченные единицы ложились под земляные холмики на полях, на опушках лесов, у дорог, и никакими усилиями нельзя было согнать новых и новых морщинок с женских стареющих лиц. Глава 18. Я говорю, брату, вот ты начетчик, ненавижу социал-демократов. У вас людей пытать будут, если кто в слове одном ошибается. Я вам говорю, ты астральный человек. Тогда он все-таки выгнал меня из дома, теперь в Москве без денег. Страшно забавно. Пожалуйста, Дарья Дмитриевна, попросить Николая Ивановича. Мне бы все равно, какое место. Лучше всего, конечно, в санитарном поезде. Да-да, я с ним поговорю. Здесь у меня никого знакомых. А помните нашу центральную станцию? Василий Вениаминович Валет, убит. Очень жалко был. Замечательный талант. Спашков тоже где-то на войне жиров на Кавказе читает лекции о футуризме. А где его Ильич леги, не знаю. Вы, кажется, были с ним знакомы? Елизавета Кивна и Даша медленно шли между высокими сугробами по переулку. Падал снежок, похрустывали ботики. Извозчик на низеньких санках высунул фрискозел за скорозлый валенок и, закинувшись, протрусил мимо и прикрикнул ласково. «Барышни, зашибу!» Снега было очень много в эту зиму. Над переулком низко висели ветви лип, покрытые снегом, И все белесое и снежное небо было полно птиц. С криком, растрепанными стаями, церковные галки взлетали над городом, садились на башни, на купола, уносились в студенную высоту. Даша остановилась на углу и поправила белую косынку. Котиковая шубка, ее и муфта были покрыты снежинками, лицо ее похудело, глаза стали больше и строже. Иван Ильич пропал без вести, — сказала она, — я о нем ничего не знаю. Даша подняла глаза и глядела на птиц. Должно быть, голодно было галком в городе, занесенном снегом. Елизавета Киевна, застывшую улыбкой и очень красный губ, стояла, опустив голову в ушастой шапке. Мужское пальто на ней было тесно в груди, меховой воротник слишком широк, И короткие рукава не прикрывали покрасневших рук. Ей на желтоватую шею села снежинка и растаяла, и длинные ресницы ее залились, наконец, слезами. Даша взяла ее за руку. Я сегодня же поговорю с Николаем Ивановичем. Хорошо? Вы скажите, что я на всякую работу пойду. Елизавета Кимовна посмотрела под ноги и покачала головой. Страшно любила Ивана Ильича. Страшно, страшно любила. Она смеялась, и опять ее глаза налились слезами. Лучшее, что во мне было, так вот это. Значит, завтра приду. До свидания. Она простилась и пошла, широко шагая в валиных калошах и по-мужски засунув озябшие руки в карман. Даша упрямо глядела ей вслед, потом сдвинула брови и, свернув за угол, вошла в подъезд особняка, где помещался городской лазарет. Здесь в высоких комнатах, отделанных дубом и кожей, пахло ядоформом. На койках лежали и сидели стриженные и в халатах, как арестанты, подбитые на войне мужики. У окна двое играли в шашки. Один ходил из угла в угол мягко в туфлях. Когда появилась Даша, он живо оглянулся на нее, сморщил низенький лоб и лег на койку, закинув за голову руки». Сестрица опозвала слабый голос. Даша подошла к одутловатому большому парню с толстыми губами. Поверни христорать на левый бочок, проговорил он ухо через каждое слово Даша обхватила его и за всей силы приподняла и повернула как мешок. Температуру мне ставить, время сестрица. Даша стряхнула градусник и засунула ему подмышку. мышку. Рвёт меня сестрица, крошку съем все долой, и мочи нет. Даша покрыла его одеялом и отошла. На соседней койку улыбались, один сказал, «Он, сестриц, сто край для господского дома рассолодел, а сам здоровый, как бурок». «Пускай его, пускай помается», — сказал другой голос, — «он никому не вредит. Сестрица забота, и ему томна. Сестрица, а вот Семен ваш что-то спросить хочет, робеет». Даша подошла к сидящему на куйке мужику с круглыми, как у галки, веселыми глазами и медвежьим маленьким ртом. Огромный веником борода его было расчесана. Он выставил бороду, вытянул губы навстречу Даши. Смеются они, сестрицы. я всем доволен. Благодарю вас покорно. Даша улыбнулась. От сердца отлегла давишняя тяжесть. Она присела на куйку к Семену и, отогнув рукав, стала осматривать перевязку. И он, стараясь доставить ей удовольствие, стал подробно описывать, как и где у него мазжит. В Москву Даша приехала в октябре, когда Николай Иванович, увлекаемый патриотическими побуждениями, поступил в Московский отдел городского союза, работающего на оборону. Петербургскую квартиру он передал англичанам из военной миссии, и в Москве жил с Дашей налегке, ходил в замшем у ругал мягкотелую интеллигенцию работал, по его же выражению, как лошадь. Даша читала уголовное право, вела маленькое хозяйство – И каждый день писала Ивану Ильичу, душа её была тиха и прикрыта, прошлое казалось далеким, точно из чужой жизни, в него не было охоты заглядывать. Там все было спутанно и неясно, и она жила словно в половину дыхания, наполненная тревогой, ожиданием вестей, и заботой о том, чтобы сохранить себя Ивану Ильичу в чистоплотности и строгости. Но это душевное состояние продолжалось недолго. В начале ноября утром за кофе Даш развернул русское слово, и в списках пропавших без вести прочла имя Телегина. Список занимал два столбца аппетитом. Раненые такие-то, убитые такие-то, пропавшие без вести такие-то, и в конце Телегин Иван Ильич прапорщик. Так было отмечено это сразу затмившее всю ее жизнь событие, строчки аппетита. Даша почувствовала, как эти мелкие буквы, сухие строчечки... Столбцы, заголовки наливаются кровью. Это была минута неописуемого ужаса. Газетный лист превращался в то, о чем там было написано, в зловонное и кровавое месиво. Оттуда дышала смрадом, ревела беззвучными голосами. Даша ушла к себе, легла на диван и прикрылась шубкой. Ее трясло мелким ознобом. Даже то, что случилось с Иваном Ильичем... Ее отчаяние тонуло в животном ужасе и и стиснул зубы, она лежала долго до сумерек. К обеду пришел Николай Иванович, сел в ногах Даши и молча гладил ее ноги. Тогда она потихоньку начала плакать. «Ты подожди, главное подожди, Данюша, — говорил Николай Иванович, — он пропал без вести, очевидно, в плену. Я знаю тысячи подобных примеров. Потом Николай Иванович обедал рядом в комнате, как всегда громко ел, булькал из графины и время от времени глубоко вздыхал. Наконец он появился в дверях, вытирая губы салфеткой». «Хочешь компот у тебя принесу? Отличный компот!» — Даша затрясла головой, стиснула платок зубами и уже громко заплакала, закрылась головой с шубкой. Ночью я приснилась в пустой узкой комнате с окном, затянутым паутиной и пылью. На железной койке сидит человек в солдатской рубашке, серое лицо его обезображено болью. Обеими руками он ковыряет свой лысый череп, лупит его, как яйцо, и то, что под кожурой берет... И ест, запихивает в рот пальцами. Даша так закричала среди ночи, что Николай Иванович, накинул на плечи одеяля, очутился около ее постели и долго не мог добиться, что случилось. Потом накапал в рюмочку у Лирьяну и дал выпить Даше и выпил сам. Даша, сидя в постели, ударяла себя в грудь тремя сложными щепоткой пальцами и говорила тихо и отчаянно, «Понимаешь, я не могу жить больше, ты понимаешь, Николай, я не могу, не хочу». Жить после того, что случилось, было очень трудно. А жить так, как Даша жила, до этого нельзя. Война только коснулась пальцем Даши, и в ней все стало обнажено и растерзано. От этого нельзя было ни убежать, ни скрыться. Теперь все смерти и все слезы были также ее делом. Когда прошли первые дни острого отчаяния, Даша стала делать то единственное, что могла и умела. Прошла ускоренный курс сестер милосердия. И работала в лазарете, так наступили для нее долгие будни. Вначале было очень трудно, с фронта прибывали раненые, по много дней не менявшие перевязок от марлевых бинтов шел такой запах, что сестрам становилось дурно. Во время операции Даше приходилось держать почерневшие ноги и руки, из которых кусками отваливалась налипшая на ранах. И она узнала, как взрослые и сильные люди скрепят зубами, и тело у них трепещет беспомощно и жалко. Этих страданий было столько, что не хватило бы во всем свете милосердия пожалеть о них, даже стало казаться, что она теперь навсегда связана с этой обезображенной и окровольной жизнью, другой жизни нет, она вся такова. А то, чем она жила до сих пор, ее самолюбивые переживания, разлад с собой и даже верное чувство к Ивану Ильичу, все лишь воображение. Выдумка. Ночью в дежурной комнате горит зеленый абажур лампочки над раскрытой книгой. Со стеной бормочет в бреду солдат, от отправившего автомобиля. Зазвенели склянки на некрашенной полочке. По коридору кто-то прошел, шлепая туфлями, и на полураскрытой двери заклебалась четвертушка бумаги приколтой кнопкой. Это уныние и есть частица истинной жизни. Будни. Сидя в ночные часы у стола в кресле, Даша припоминала прошлое, оно все яснее казалось ей, как сон. Жила на огромных высотах, откуда не было видно земли. Жила, как и все там жили. Любленная в себя, высокомерная и брезгливая, и вот пришлось упасть с этих призрачных облаков на землю, в кровь, в грязь, в этот лазарет, где пахнет больным человеческим телом, словно это возмездие за какой-то грех. Но разве отношение ее к Ивану Ильичу не было тоже грехом? Разве за любовь она отдала ему любовь? Поцеловала у моря, дописала письма, да с упоением любила свою верность к нему, а теперь, когда не знает, жив ли он даже, Нет больше сил притворства здесь, в лазарете, где хрипят больные, и умирает татарин-солдат, и через десять минут нужно идти впрыскивать ему морфий, где позабыты все уже высоты. Она чувствует, что, быть может, ни одной еще минуты истинно не любила Ивана Ильича, а вот себя совсем разлюбила. Сегодняшняя встреча с Елизаветой Киевной разволновала Дашу. День был трудный, из Галиции привезли раненых – В таком виде, что одному пришлось отнимать кисть руки, другому руку по плечу, двое были в бреду, несли чепуху и метались на койках. Даша очень устала за день, и все же из памяти не выходила Елизавета Киевна с красными руками в мужском пальто, с жалкой улыбкой и кроткими глазами, полными слез. Вечером, присев отдохнуть в дежурной комнате, Даша глядела на зеленый абажур и думала, что вот бы уметь так плакать на перекрестке, говорить постороннему человеку страшно, страшно люблю Ивана Ильича, вот бы научиться забыть себя. Думая о Елизавете Киевне, Даша превозносила её в мыслях. Наконец у неё началась тоска. Даша усаживалась в большом кресле то боком, то, поджав ноги, раскрыл было книгу отчет за три месяца деятельности городского союза», Столбцы цифры совершенно непонятных слов, транзит, баланс. Но в книжке не нашла утешения. Вздохнув, положил ее на место и вышла в палату. Раненые спали, воздух был душный и высоко под дубовым потолком. В железном круге большой люстра горела несветлая лампочка. Молодой солдат-татарин с отрезанной рукой бредил, Мотаясь бритой головой по подушке, Даша подняла с полу пузырь со льдом, положила ему на багровый лоб и одеяло. Потом обошла все койки и присела на табурете, сложив руки на коленях. Сердце не и вот что подумала она. Любила бы только изящное и красивое, а жалеет любить нелюбимое и не Что коснул морец сестрицу, услышала она ласковый голос и обернулась. С койки глядел на нее Семен, бородатый. Даша спросила, «Ты что не спишь?» Днем наспался. Рука болит, затихло. «Сестрица?» «Что?» «Личко у тебя махонькое косну, морет. Пошла, взрывнула, я присмотрю, если нужно, позову». «Нет, я спать не хочу. Свои-то у тебя есть на войне?» «Жених». «Ну, Бог сохранит. Пропал без вести». «Ай, ай!» — Семен замотал бородой, вздыхая. «У меня брательник без вести пропал. А потом письмо от него пришло в плену. И человек хороший твой-то?» «Очень-очень хороший человек». «Ах, досада! Может, я слыхал про него? Как зовут-то?» «Иван Ильич Телегин. Слыхал. Постой. Постой. Слыхал. Он в плену не сойти мне с этого места. Какого полка?» «Казанского». Ну, самый он в плену жив, слава богах, хороший Хорош человек, ничего, сестрица, потерпи, Скоро мы немцев победим. Снега с войне конец, замиримся, Потерпи, потерпи, сыновь, еще ему нарадишь, Ты уж мне поверь. Даша слушала, и слезы сами подступали к горлу, Знала, что Семен все выдумывает, Иван Ильича не знает, и была благодарна, Вдруг она нагнулась низко и заплакала, Семен заворочился. Сказал тихо с досадой. Вот ведь какой случай. Тогда Даша стремительно поднялась, вычела платочкой за фартука, сильно проведя по одному разу вытерла глаза и сказала, ложись, Семен, спать, спи. Придет доктор, заругается. Снова, сидя в дежурной комнате, лицом к спинке кресла, Даша чувствовала, словно ее чужую принялись любовью, живи с нами. И ей казалось, что она жалеет сейчас всех больных и спящих. И жалея, и думая, она вдруг представилась с потрясающей ясностью, как Иван Ильич тоже где-то на узкой койке, так же, как и эти, спит, дышит. Родной, родной человек. Даша состонала, поднялась и начала ходить по комнате. Вдруг затрещал телефон. Даша вздрогнула, схватила трубку. Так резок в этой сонной тишине и груб был звонок. Должно быть, опять привезли раненых с ночным поездом. Я слушаю, сказала она. И в трубку поспешно проговорил нежный, женский, взволнованный голос. «Пожалуйста, попросите к телефону Дарь Дмитриевну Булавину». «Это я», — ответила Даша. И сердце ее страшно забилось. «Господи, кто это, Катя? Катюша, ты, милая!»